Из дома Саша вышел за светла в семь утра. Двенадцать километров три часа ходу, в десять будет у Алферова. Несколько дней не выпадал снег, санная дорога была довольно твердая и утоптанная. Только на широких лапах елей снег висел пухлыми подушками. Кухта по-местному. Казалось, воздух и тот замерз. Однако перелетают с дерева на дерево синички, где-то будто далеко долбит стволы дятел, красногрудые снегири красуются на верхушках деревьев, возятся в ветвях длинноклювые кедровники. Эти редкие звуки леса только подчеркивали его тишину. Иногда слева в лесной прореди виднелась белая гладь ангары, потом пропадала. Мороз был градусов на тридцать. На Саше теплое белье, свитер, валенки, пальто и шапка с опущенными ушами. И на кухтарником — куском ткани, который пришивался сзади у шапки, чтобы не падал снег за воротник. Башлыка у Саши не было, в руках толстая палка, с ней веселее идти, да и может пригодиться волка отогнать. Как Саша и рассчитывал, в десять он добрался до Кежмы, подошел к дому Алферовым. В заиндивиллом окне на кухне мелькал огонек, то ли от лампы, то ли от печки. У крыльца были видны следы. Вчера ходили. Кто-то дома есть. Саша постучал в калитку металлическим кольцом. Ни звука в ответ, даже собака не залаяла. Спит, наверное, Алферов. А ждать нельзя. Мороз забирался под пальто, в валенках мерзли пальцы. Если будет стоять, то окоченеет. Саша постучал в окно, где мерцал огонек. Постучал еще. Ему показалось, что по кухне проплыла чья-то тень. Проплыла и остановилась у окна, видно, пытаясь разглядеть, кто стучит. Тень удалилась. Прошло некоторое время. Хозяйка, наверное, одевалась в теплое. Заскрепила дверь. На крыльце послышались шаги по снегу. Загремел засов, калитка открылась. Перед Сашей в валенках, шубе и платке стояла хозяйка. «Вам кого?» — к товарищу Алферову. «Рановат пришли, спят они. Я из мозговы пришел. Проходите тогда, подождите». Вслед за хозяйкой Саша прошел в сене, как и она снял валенки, остался в носках, хозяйка показала ему на набахоры в углу, он надел их и прошел на кухню. — Раздевайтесь, садитесь, здесь тепло, — сказала хозяйка. Саша снял пальто, повесил на вешалку, огляделся. Он и у своей хозяйки любил посидеть на кухне утром, когда печь еще не остыла со вчерашнего вечера, а на шестке горит уже. Под таганком огонек разогревается завтрак. Лежит только что принесенная из сарая вязанка дров, и от нее приятно пахнет холодком и березовой корой. Хозяйка поставила на стол моченые ягоды, пирог с рыбой, налила чай в стакан. «Закусывайте». Чайку попейте, согреетесь. Спасибо. Саша обеими руками взял стакан, согрел озябшие пальцы. Издалека пришли. Не завьюжила дорогу -то. Хорошая дорога. Саша хлебнул чаем. В доме хлопнула дверь, послышался кашель мужчины-курильщика. «Встали, Виктор Герасимович! У них свой умывальник, там и моются, там и бреются», — сказала хозяйка, как бы успокаивая Сашу тем, что Алферов на кухню не выйдет. «У них там и ход свой». Снова хлопнула дверь. Алферов вернулся со двора, постучал валенками, стряхивая с них снег. Потом звякнул стержень в рукомойнике, послышался плеск воды, сливаемый в таз». Это прозвучало сигналом для хозяйки. Она понесла в столовую самовар, тарелки с ягодами, тот же пирог, которым угощала Сашу, вернулась, поставила на таганок сковородку, разбила яйца, жарила яичню. Было слышно, как Алферов вышел в горницу, отодвинул стул, видимо, сел, наливает чай. Хозяйка сняла с шестка сковородку с яичней, понесла в горницу». — Доброго утречка, Виктор Герасимович. Спали как? Ничто не беспокоило? — Спасибо, хорошо спал, — ответил Алферов. — Тут вас дожидаются, Виктор Герасимович. — Кто дожидается? — Мужчина дожидается, Виктор Герасимович. Где он? — На кухне сидит, на улице мороз хлящий. Пустила погреться, из мозговые он. Отодвинулся стул. В дверях показался Алферов. Посмотрел на Сашу. вы Зачем приехали?» Саша встал. «Вчера кончился мой срок». «Ах так!» — не дал ему договорить Алферов. «Заходите ко мне». Вслед за Алферовым Саша вошел в горницу, сел на указанное ему место за столом напротив Алферовым. «Чай пить будете?» — спросил Алферов. Лицо у него было чуть одутловатым, не то со сна, не то от выпитых накануне рюмок. С тех пор, как Саша видел его в последний раз, он заматерел, заугрюмел, был в брюках, засунутых в валенки, в овчинном жилете поверх рубахи. «Спасибо, меня ваша хозяйка уже напоила и накормила. Она у меня гостеприимная. Придут меня убивать, а она сначала их накормит и напоит» приютила, накормила и согрела сироту. Помните такую рождественскую сказку? Помню. Да. Как там? Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. «Боже!» — говорит малютка, «я устал и есть хочу, кто же в этом мире пожалеет сироту?» — Вот вас, добрая старушка, пожалела, согрела. А то бы замерзли на улице, пешком пришли. — Пешком. — Да. Принимая за яичницу, продолжал Алферов. — Напоила, накормила и согрела сироту. — В детстве, помню, нянюшка мне это читывала. Плакал я тогда от жалости к сиротке, а потом забыл. И ни разу с тех пор не вспоминал. Теперь вспомнил. на меня глядя — Возможно. — Пожалели, значит, — усмехнулся Саша. — Допускаю. Я сейчас, извините, до ветру выскакивал, так чуть задницу не отморозил, хотя сортир у нас хороший, в сарае не дует. А вы двенадцать верст отмахали, вот я вам и посочувствовал в стихотворной форме. Вы ведь не чуждой литературе, кажется? — Да, люблю читать, конечно, когда есть что. — С этим здесь туговато, — согласился Салферов. — Раньше вас учительница снабжала книгами, а теперь ее нет. Почему бы вам с новой не познакомиться, тоже молодая и интересная? В ответ Саша хмуро промолчал. Вопрос был бестактный. — Не нравится, значит, — засмеялся Салферов. — Вот видите, как вы вольготно живете, Панкратов. «Для заключенного, для тысяч заключенных, для сотен тысяч заключенных!» Он многозначительно посмотрел при этом на Сашу, давая ему возможность оценить громадность цифры. «Так вот, для заключенных женщины вообще недоступны. И уж если кому-нибудь выпадет такое счастье, то он разбираться не будет. Была бы баба». А вы привередничаете, вам подавая не только с образованием, но чтобы и по другим статьям все было на высшем уровне. Вот какая у вас вольготная жизнь. Сашу тяготила болтовня Алферова. Нашел время. Сейчас, когда решается его, Сашина, жизнь, Алферов, конечно, зря не болтает. За его болтовней что-то стоит. И про новую учительницу заговорил не зря «Значит, уже знает, что на Сашу навесили новый срок. Но впрямую не говорит. Хочет позабавиться, поиграть на нервах». Саша опустил голову. «Тоска, тоска. Нет, жизни в мозгове, в этом жутком одиночестве он больше не выдержит. Да и к черту такая жизнь! Мама? Ну что, мама? Примириться, в конце концов». Дети и в младенчестве умирают. Что же делать человеку при такой вольготной жизни, — продолжал между тем Алферов? Тем более человеку, склонному к исторической науке, а? Тем более читать нечего. И, не дожидаясь Сашного ответа, заключил писать самому, а? Правда? Понятно. Прочитал его рассказы, посланные маме. Скотина все же, мог бы помолчать об этом. «Я ведь тоже пишу», — продолжал Алферов. «Правда, не по истории, а по философии. Могу похвастать». Он вышел в кабинет, вернулся с пачкой отпечатанных в типографии листов. «Видите, верстка моей новой книги здесь написал в Кежме». «Начало философии Декарта. Вы не читали Декарта, нет? Любопытный философ. Пытался соединить Бога с реальным существованием мира. Не интересуетесь философией? Напрасно. Историк должен быть философом. И наоборот». Он помолчал, подумал, усмехнулся. Угадываю ваши мысли. Сукин сын Алферов читал мои работы, влез с грязными лапами в мою творческую душу. Признаюсь, да, читал. Да, влез. Должность такая. И не беспокойтесь, ваши творения ушли туда, куда вы их послали. Но я ваш первый читатель и первый критик. Хотите знать мое мнение? Пытка рассуждает вместо того, чтобы объявить ему его судьбу. Но надо взять себя в руки, он еще поборется за себя. Если он сейчас занервничает, то покажет Алферову свою неуверенность в освобождении, а этого он не должен показывать. С сегодняшнего дня он свободен и точка, и катитесь все к трепанной матери. Без большой охоты он ответил интересно «С точки зрения формы, творения ваши беспомощные, наивные, даже примитивные. Эти выспренные фразы, обилие эпитетов, красивости...» Алферов налил себе чаю. Предложил Саше, но Саша отказался. «Так вот, продолжаю. Великая французская революция...»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 Май 1989 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Валерия Лебедева.